позатый портфель. Лёпчик надел берет и встал у двери. Минут 5 простоял, прислушиваясь, что делается на лестнице. Яки Никита прошёл с третьего этажа, шаги тяжёлые и слышно, как дышит. Отец говорит: "Сердечное астма у него". Лёська второклашка пропроыгала: "Неужели пропустил?" подумал Лёпчик. Странно. Раньше времени Димка почти никогда в школу не идёт. это прежде не ходил, а теперь может и побежит к своей Мариночке. У глазастая, только на него и смотрят. А если он дома, то сейчас должен выйти. Пора, Лёпчик посмотрел на высокие часы, стоявшие на полу и медленно качавшиеся длинным, утровым маятником. Неужели сегодня пройдёт мимо, не позвонит? Вчера не позвонил. Ага, дверь вверху стукнула. Димка. Лёпчик перестал дышать. Ближе, ближе шаги. Так и есть, ты позвонил. Лёпчик побежал на кухню посмотреть в окно. Конечно, Димка и портфель пузатый, будто все учебники и тетради собрал. Но почему не зашёл? Всегда же заходил. Что делать? Догнать? Обидно стало Лёпчику. Столько лет дружили, книжки давал читать, а вместе мечтали совершать подвиги. Летит гусеница там и делать открытия. А теперь мимо двери проходит. Смаринка секретничает, будто она ему дороже. Дороже, чем он, Любчик, его лучший друг. Любчик вздыхал, проводил взглядом неверного друга до угла дома и тоже отправился в школу. Димка странно вёл себя и в классе. Кузатый портфель он засунул под крышку парты. Сколько Любчик не наблюдал, ни разу и не вытащил его. И учебников, кроме русского языка, никаких не принёс. Да ещё четыре тетрадки и дневник. Димкин портфель не давал Любчику покоя. Он даже плохо слышал, что происходило у доски. Всё-таки не утерпел и, подтеснив друга локтем, поборов Абиту, тихонько спросил: "Абитов учебник истории?" Не глянув на приятеля, Димка ещё тише сказал: "Не взял". "Почему?" "Парыть некуда было". А портфель? Там коробка с туфлями. С какими туфлями? Обкладенными. Чего пристал? Димка помуршился. Слушаешь, мишаешь. Обманывает, решил Любчик, и ещё сильнее обиделся. Он искоса взглянул на Димку. Ах, какой прилежный, слушает. Глаз доски не сводит. С каких это пор стал таким? Ну, чего ты? обернулся Димка и сердито зашептал. Не веришь, да? Мама велела туфли своей знакомой отвезти, собавку в командировку уезжает. После школы пойду и отдал. Емка нарочно сказал про маму. Знал, что Любчик, как и многие в их классе, к его маме относится с особенным уважением. Эти областную газету читают все родители. Фамилия Шустрова всем хорошо известна и многими весьма почитаема. Мамины острые, смелые выступления в газете Часто базавали в городе разговоры и оживлённые споры. Димка иной раз чувствовал к себе повышенный интерес ребят и учителей. Может, и правда говорят, подумал Лёпч. А почему утром не зашёл ко мне? спешил, и вчера спешил. Слушай, точно от зубной боли скривился Димка. У меня дома, не поймёшь чего, а ты? Лёпчик сконфузился. вроде еле пристал к человеку, а у него дома всякие неприятности. А какие неприятности? Но докучать новыми расспросами ольёчек не решился. Всё же подозрения не рассеялись. После второй перемены он доспешил в класс, и пока Димка был в коридоре, сунул руку под крышку парта на половине друга и ощупал портфель. Интересно, удивился он. Сказал, что коробка с туфлями, а тут мягкое что-то. Гости все ученики зашли уже в класс. А Димка всё не показывался. Люпчик поглядел на парту Лизиковой. Тоже пусто. Эх, посмотреть бы в коридоре. Поздно. Вот Аня, глаза у Марины опущены, и сам Димка какой-то будто 20 кругов на велике подворот махал. После урока Димка засунул под ремень учебник и дневник с тетрадками и вытащил из парта портфель. Видишь, даже учебник не лезет. объяснило. А далеко не идти в туфле. "Боясь выдать себя", спросил Любчик. "Ну, на травой надо ехать, часа через 2 вернусь. Ты домой иди один". "Ладно, понял", кивнул Любчик. Внизу, у дверей школы, друзья расстались. Любчику, как их всегда, нужно было идти направо, до почтового отделения, а затем свернуть на свою улицу Позонова. Любчик же пошёл налево. Нету Патроицкая улица и улись трамвайной пути. Любчик, пока шагал к почте, три раза оглянулся. Точно, Димка идёт к остановке. Но едва тот скрылся за изгибом улицы, Любчик остановился и повернул обратно. Он шёл так быстро, что вполне бы мог составить конкуренцию маэстро спорта по ходьбе на длинные дистанции. Димку с его позатым портфелем Любчику видело с одной трамвайной остановки. Люпчик затаился за круглой тумбой, оклеенной спортивными и театральными афишами, и, высунув голову в берете, стал наблюдать. Пока всё правильно, ожидать трамвая. Так, видно ничего не узнаю, вздохнул Люпчик. Уедет сейчас. Вот околёса где-то на повороте провижали. Через минуту подъехала красная двойная сцепка вагонов. Люпчик почти весь высунулся из-за тумбы. Ну, Что это? В трамвай Диука почему-то не сел. Любчиков это показалось подозрительным, и он продолжал терпеливо следить. И вдруг увидел, Диука быстро обгнул со стороны и зачем-то торопливо зашагал по Троицкой улице, откуда недавно выехал трамвай. Любчик обрадовался и сразу же вспотел. И без того было жарко от быстрой ходьбы, а тут он просто взмок. Капля пота, как мурашка. потело смертолопатками. Сохраняя дистанцию, он поспешил за дивухой. Дальше преследовать было легче. На словного деревьев куста акации широко раскинули свои ветви. Начался небольшой и уютный с двумя аллейками Тройский парк. Шёл Любчик шёл, и даже до потерял дивуху из виду, будто под землю тот провалился. Любчик осторожно прошёл направо по аллейке. Затем свернул налево, вытягивая тонкую шею. Обогнул локацию и едва не задохнулся. В 15 метрах Димка на скамейке, а рядом Люсюкова. Присел юпчик со страху и думает: вот оказывается, куда спешил Димка. Подождал минуту-две, снова тихонько пристал. И как раз вовремя, расстёгивая Димка свой поцатый портфель, и достаёт Никакую не какую-нибудь коробку с туфлями, а букет сирени. Подглядывать затем, как Марина взяла сирень и как порозовело её смущённое радостное лицо, Любчик уже не стал. Чуть перегнувшись под тяжестью портфеля, и наклонив голову, он медленно побрал обратно.